Глава 54. Внутри у пещеры был полукруглый свод. Широкий вытоптанный проход и мох на стенах. Пахло сыростью, и где-то вдали слышался звук воды. Я зажгла небольшой огонек и подкинула его под потолок, морально готовясь увидеть там летучих мышей, огромных пауков или еще какую-нибудь дикую фауну. Но потолок был чист, разве что пара зубов-сталактитов скалилась на непрошенных костей. — Мне тут не нравится, — заявила я, оглядываясь на выход. У выхода нас остался ждать весь наш зоопарк, который мы решили не тащить в подозрительную местность. строкоры лениво долбили булыжнику входа, периодически высекая клювами искры. Сумка с мантикорятами мерно дрыгалась. «Идиллия...» «Пещера как пещера», — пожал плечами Норан. «Я не чувствую тут магии». «Зато здесь явно обитает какая-нибудь живность», — заметила я, кивая на тут и там попадающиеся нам кости животных. Нас двоем и маги. Даже если тут обитает какая-нибудь ископаемая ящерица, у нее никаких шансов». «Я не была уверена в наших силах. Но у боевых магов, покинутой нами Академии, все-таки лучше подготовка в Империи, и это несколько успокаивало. К тому же Маркус лучший выпускник, так что...» За нашими спинами что-то подозрительно зашуршало. Мы отошли достаточно далеко, и выхода, видно, уже не было. Теперь вокруг нас была непроглядная тьма, и света моего огня не хватало даже, чтобы хорошенько рассмотреть стены» не говоря уже о том, что позади или впереди. Так вот, за нашими спинами что-то зашуршало. И когда ничего не видно, а что-то шуршит, хочется визжать и нестись на выход, и свет дневной сломя голову. Может быть, я бы так и сделала, но свет дневной был сзади, а там шуршало. Поэтому внезапно, к своему удивлению, я обнаружила себя вцепившейся в Норана, вцепившейся и прижавшейся всем телом и оглядывающейся. Маркус не оглядывался, он с любопытством смотрел на меня слышишь еле слышно спросила я что тем же тоном ответил парень мы замолчали и прислушались как на зло шуршать прекратило что повторил норан чуть улыбаясь я отпустила его локоть за который цеплялась словно за заветку и сердито передернула плечами ничего показалось и пока я отвечала показалось мне снова показалось что кто то шуршит и опять у нас за спиной но в этот раз я была кремень и кидаться на своего спутника не стала Просто вздрогнула, замолчала и прислушалась. Норан тоже прислушался. Тишина. "Ну, раз показалось, идем дальше?" спросил Маркус. Я неуверенно кивнула, и парень решил уточнить: "Или ты хочешь вернуться обратно?" Хотела ответить, что я не такая уж и трусишка, как он себе вообразил, как вдруг совсем рядом раздалось: бах. Хрусть. Хрязь! Единственное разумное, что я могла сделать в этой ситуации, это подпрыгнуть и вцепиться в Маркуса. Хотела еще и завязать, но удержалась. Все-таки пещера, эхо и мало ли что там сторожит спереди. Если то, что сзади, уже настигло. Поэтому я решила, что самое время воспользоваться опытом вековой эволюции стракуров и зажмуриться. Маркус как-то нервно кашлянул и сказал: Ты не могла бы, не могла бы отпустить меня? Но сейчас будут есть? Не спеша открывая глаза, спросила я. «Вряд ли», — ответил парень. Я нехотя разлепила глаза, огляделась и, не найдя ничего зубастого и опасного, отцепилась от Норана и в сторону шагнула и вообще сделала вид, что ничего такого сейчас не было. Парень снова как-то странно кашлянул и сказал, «Эмбер, мне, конечно, жутко приятно, что ты ко мне со всей душой, так сказать, но в случае реальной опасности это будет фатально. Хочешь обнимашек, обнимай так, чтобы я мог нас оборонять». Я поджала губы, не собираясь признавать очевидное. Точнее, даже так. Я собиралась это очевидно игнорировать. Не было ничего. Всем все показалось. Мне звуки, а Норрину — я. Но звуки мне не могли показаться. Это же было не шуршание, а самый настоящий грохот. Я снова оглянулась и ничего не заметила. Посмотрела на Норина. Ледяной изо всех сил делал серьезное лицо, но получалось не очень. Улыбка то и дело проскальзывала. Заметив мой вопросительный взгляд и поняв с полуслова, парень кивнул в сторону. Я проследила взглядом в том направлении и... и ничего не вижу», — честно ответила я. «Смотри не на стены, смотри на пол». Я посмотрела. А на полу меня ждало сплошное безобразие. Трехцветное, пушистое, немного крылатое, хвостатое безобразие. Безобразие с виноватым видом отодвигало лапками череп какой-то рогатой скотины, которым грылыхало при попытках подкраться к нам. «Следили, значит?» — строгим тоном спросила я. Мандикарята синхронно вздохнули и задвинули череп еще подальше, уже помогая себе задними лапками. «Охотились на нас?» — поинтересовалась я все той же интонацией. Ректор так нас Маркусом самочитывал обычно. Я у него научилась. Малявки отрицательно замотали головами. Один отрицал так усердно, даже одно ухо немного вывернулось наизнанку, и он спешно принялся поправлять его лапкой. «Сожрали строкуров?» — подозрением спросил Маркус. Монтикорята снова отрицательно помотали головами, а еще мрачно посмотрели на него таким взглядом, дескать, дразнишь голодных, холодных сиротинушек шашлыком. Но парень на это не купился. «И что же вам тогда у входа не сиделось?» Вместо ответа три пушистых бандита посмотрели на меня честными-честными глазами, преданными-преданными, и хвостиками завиляли синхронно. «Понятно», — резюмировал Норан, «Боятся остаться без мамочки мантикоры. — Решили тебя охранять.